Глава 7. Так всё и будет, так и будет, повторяла себе Аля, когда мысли её всё-таки обращались к будущему. Он уедет, потом я к нему съезжу, потом вернусь, потом он опять. Он всё правильно делает. Он сразу всё верно понял. И у нас всё спокойно, ровно. О чём переживать? Но чем больше она уговаривала себя таким образом, тем яснее ей становилось,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 всё равно до бержераки, о которой однажды упомянул Карталов. обо всём этом можно было думать, слушаясь в его спокойный голос, особенно если закрыть глаза и чувствовать при этом, как легко и ласково он гладит её голову, лежащую у него на плече, как тихо целует висок. но в минуты, когда желание охватывало их и ничто не сдерживало стремительного порыва к друг другу, в эти минуты невозможно было верить в то, что они будут вот так спокойно ровно жить разделённые бесконечным расстоянием. Милая моя, любимая моя, шептал он на последнем, невыносимом взлёте страсти. И Аля ясно слышала страдание в его голосе. Единственная моя, подожди. И прижимал к себе так, что в глазах у неё темнело. Андрей никогда не повторял этих слов в спокойные минуты, когда прикосновения его становились только ласковыми. Но ведь они были эти слова и эти объятия,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 Она и сейчас флитистка. В этих словах Али представилось что-то прекрасное и воздушное, неуловимый, лёгкий силуэт, такой же лёгкий, как его походка. Возьми машину, сказал он. Наверное, я вернусь поздно. Она и сама пришла поздно, но Андрея ещё не было. Аля вдруг поняла, что впервые входит в эту квартиру без него, и даже остановилась на пороге, словно не решаясь пройти в комнату.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 Когда он передевался перед домой. И теперь улыбнулась ей как живому существу. Всё-таки хорошо, что он не видел её сейчас. При нём она, пожалуй, стеснялась бы того, что сидит, держа в руках старую рубашку. И минута незаметно летит за минутой. Сначала Аля не замечала, как идёт время, не обращала внимания на бой старинных, похожих на узкий шкаф часов. Но постепенно тоска подступала всё неотвратимее, смешивалась с тревогой.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 Аля вспомнила, что он всегда пил мало. И в отличие от неё, любившей джин, всегда только лёгкие вина. Она даже спросила его об этом однажды, а он, как обычно, отшутился, что Олечка, настоящий мужик, должен водку хлестать стаканами. "Да нет", слегка смутилась она тогда. "Пей, пожалуйста, хоть воду газированную, мне же лучше". И вот теперь она чувствовала сильный водяной запах, видела, что ему плохо. И не могла только понять, было ли это только обычным физическим недомоганием непьющего человека, а ли не чувствовала его в такие минуты. Как это неважно, стрессован был или пьян, и таких минут было у них слишком много. "ляжешь?" спросила Аля. "Я постелила, пойдём". Диван в кабинете, на котором они спали в первую ночь и на котором, как она поняла, Андрей раньше спал один, теперь они не разбирали.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 Ей хотелось снять с него туфли и как-нибудь перевести на кровать, чтобы он мог хоть ноги вытянуть, но она боялась пошевелиться, боялась нарушить эту незримую связь. Аля не понимала, сколько времени провели они так. Пока Андрей всё-таки не встал сам и не пошёл, обнимая её в спальню. Не помнила, сколько времени гладила она его голову, лежащую у неё на коленях. Утром лицо у Андрея было почти такое же, как обычно. Только тёмные тени под глазами напоминали о вчерашнем его состоянии, причина которого Аля так и не поняла. "Андрюша, у тебя со здоровьем что-то?" осторожно спросила она, когда он вошёл на кухню, где Аля только что вынула из духовки запечённые бутерброды и посыпала их зеленью. "Мне же обидно, ты пойми, мы с тобой сколько уже вместе, а я даже не знаю". "Да ничего страшного, правда, Алечка?" ответил он, садясь за стол. "Напугал я тебя вчера". Ну, пить много нельзя. Не самый большой грех, а? Не самый, невольно улыбнулась Аля. Марихуану, наверное, тоже нельзя курить. Как-то бедный терпишь. Почему ты не хочешь ни о чём мне сказать, с отчаянием вырвалось у неё. Родная моя, да о чём же тут говорить? Андрей погладил её руку, и Аля тут же бросила вилки, которые раскладывала на столе, чтобы задержать свою руку в его руке. Была когда-то травма. Ну, в лес по молодости лет в драку, с кем не бывает. В тех пор 15 лет прошло. Борожбы я был, если б до сих пор об этом вспоминал, да ещё тебе жаловался. Выпил вчера напрасно, вот и всё. Встретил друзей и разволновался, сама понимаешь. Последнюю фразу он произнёс особенно бесцветным тоном. И жену тоже встретил. Вырвалось у Али. Тоже, кивнул он. Только она мне давно уже не жена, не забывай, пожалуйста. Почему же ты тогда не хочешь мне ничего рассказать?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 Люблю ли я её до сих пор? А вот именно всё ли прошло? Много ведь всяких чувств было понамешано, не одна любовь, а счастье, оскорблённое самолюбие, хотя оно-то всё-таки последним было. Когда ты на ней женился? спросила Аля. Когда же я мог жениться? Конечно, рано, усмехнулся Андрей. В 20 лет, как только в архитектурный поступил, а она в Гнесинке училась. 3 дня мы с ней были знакомы, когда поженились. Но я, умный мальчик, был начитанный и очень волновался, как бы моя молодая жена не подумала, что я с её помощью комплексы какие-то сиротские воспаляю. Очень старался мужественным быть, а ей моя мужественность не нужна была. Только я слишком поздно это понял, вот и всё. По его тону Аля поняла, что более подробных объяснений не дождётся. Не пей тогда больше, вздохнув, сказала она. Может, к врачу сходить? Раз голова болит. Больше не буду, углубнулся Андрей. Я через 3 дня уезжаю, в Барселоне схожу.